Глава 2. Торговый обоз Нинель очнулась от воспоминаний о последних днях в Адрилоуне и побеге из дома. Ей показалось, что она слышит шаги. Она прислушалась, но ничего не услышала. Нервно поведя плечами, она осмотрела огромный тронный зал. Он был совершенно пуст, если не считать гигантского трона в дальнем конце и амфор вдоль стен. Нинель уже протерла их от копоти и грязи, и сейчас они блестели чистотой. Эти сосуды были единственным источником света в замке. Демоны призывали магический огонь, и жир в амфорах воспламенялся. Однако в этом мире огонь был другой – тусклый фиолетово-красный. Нинель сощурилась, разглядывая в темноте узоры трона. Раньше лишь демонический огонь помогал разглядеть хоть что-то. Когда амфоры вспыхивали, Нинель замирала в ужасе от увиденного. Ее окружали монстры и страшных кошмаров. Огромные пасти с зубами, руки с когтями, полные злобы взгляды. Но постепенно глаза привыкли к мраку мира и к тем существам, которые ее окружали. Нинель закусила губу, высыпала ведро песка на пол и стала тереть жесткой щеткой засохшее пятно крови. Чья это кровь сейчас уже не поймешь. Может, даже ее собственная. Прошло уже не меньше трех лет с тех пор, как Нинель оказалась в этом мире. Имя ему Сахан. Мир тьмы. Мир демонов и страшных кошмаров, внушающих ужас одним видом. Эльфы обнаружили его около 10 тысяч лет назад в ходе магических экспериментов. С тех пор про Сахан мало что удалось узнать. Установить тонкую связь с этим миром могли только сильные маги. Они призывали в хаул демонических существ и заключали с ними сделки, изучали их и использовали в своих целях. За все время было всего несколько людей и эльфов, способных совершить такое а те, кто осмелился уйти в Сахан, так и не вернулись назад. Из мира демонов еще никто не возвращался. Глаза Нинель сузились, когда она вспомнила, что никогда не вернется домой. Уже много лет она была пленницей этого мира, рабыней короля Сахана Денариса. Имя господина вызывало страх и ненависть, которые росли с каждым годом, прожитым в этом мире. От тяжелых мыслей эльфийку оторвал скрип двери. Нинель резко развернулась и выставила перед собой щетку. В проеме стоял огромный демон в четыре эльфийских роста. Он соощурился и посмотрел вниз на Нинель. «Светлокожая!» Вырвалась из его пасти, и он оскалил острые зубы. Его кожистые крылья шевельнулись, и их объяло красным пламенем с фиолетовыми всполохами. Древка щетки выпала из рук эльфийки, гулко ударила по каменному полу. Нинель развернулась и рванула к трону. Тяжелый поступ гиганта раздавалась позади все громче. Нинель бежала со всех ног, а сердце колотилось быстрее ее шагов. Она почти взлетела по двум огромным ступеням и рыбкой нырнула под трон, ободрав голое тело о камне. Демон запустил за ней пальцы в узкую щель. Его когти полоснули по голени, Нинель вскрикнула и поджала ноги к груди. «Влюзами, люзга!» Прорычал демон, и его зубы класнули возле щели под троном. Нинель оскалила зубы и зашипела. «Дерзишь?» Усмехнулся демон. Его красный глаз уставился на мелкую девчонку, забившуюся в щели. Нина Лидва подавила желание вырвать его. Она провела рукой по ране на ноге и сморщилась от боли. Придется замотать, но сейчас на ней не было одежды, чтобы сделать повязку. Сегодня ее заставили убираться совершенно голой. Демон захохотал и отстранился от щели. Он сел на ступеньку перед троном, повернувшись к нему спиной. Сложил крылья, и их концы укрыли пол позади него. «Выходи, эльфийка!» «Я принес для тебя угощение!» Демон заговорил неожиданно ласково. «Спасибо, не хочу!» Огрызнулась Нинель. Монстр опять захохотал. Динарис приказал подмести зал. Если не справишься, тебя ждет расправа. Так, светлокожая?» Нинель сглотнула и дотронулась до спины. Раны от плетей только зажили, и она смогла, наконец, двигаться без боли. Она старалась изо всех сил угодить хозяину, только его подданные постоянно ей мешали. Ей доставалось от них, а потом еще и от короля. отстанет от меня, форт Воок! Выкрикнула Нинель со злостью, но голос сорвался. Демон вскочил со ступеней и ринулся к трону. «Если бы не его величество, я бы давно пустил тебя по членам инкуба в мерзкая тварь!» Рычащий громовой голос отражался от стен зала. Нинель зажала уши и сжалась в калачик. «Забыла, как сидела в яме, как сидела в клетке на цепи, как низший демон. Ты всего лишь раб, не смей мне дерзить!» Глаз демона опять уставился на эльфийку через узкую щель. Страх перед гневом короля не позволял Форт-Ваогу перевернуть трон, чтобы достать ее. Нинель лежала, свернувшись калачиком, и злобно смотрела на демона. Конечно, она помнит, через что ей пришлось пройти, чтобы освободиться из клетки и стать чуть ближе к прислуге. Поначалу к ней относились как к животному и держали в клетке в цепях. Потом ей пришлось сидеть в яме с животными и бороться за свою жизнь. Но вскоре ей начали давать работу. Чтобы слуги короля могли ею управлять, ей пришлось выучить язык демонов. В этот момент ее положение сравнялось с низшими демонами. Низшие демоны – это небольшие по размерам слабые демоны. У них нет магических способностей, они плохо разговаривают и довольно дикие в своих повадках. Они рабы высших демонов и выполняют для них рутинную и тяжелую физическую работу. Высшие демоны такие, как Денарис и тот, что сейчас заглядывал в щель под троном. Они владеют магическими силами и занимают в иерархии высокое положение. Строят свою жизнь за счет более слабых. В Сахане многое решают силой, хитрость и коварство. Главная цель любого демона – собственное благополучие. Высшие демоны объединяются между собой, создавая альянсы, чтобы занять наивысшее положение среди себе подобных. Они используют любые способы, чтобы достичь целей. Нинель приходилось подстраиваться под эти правила, учиться выживать, отстаивать себя среди рабов и прислужников короля. Демон оторвался от щели и вновь сел на ступени. «Раньше ты не была такой дерзкой!» «Зазналась! Думаешь, выучила наш язык, так стала нам ровней!» «Забыла, как тряслась от ужаса при виде нас!» Демон рассмеялся и глянул через плечо. «А ведь именно здесь ты внезапно появилась из ниоткуда!» Тогда дотряслась от ужаса, пыталась защищаться, кричала, рыдала. Помнишь, Эльфика? Тогда ты была совсем другой. Несколько лет назад Нинель внезапно появилась перед королем в тронном зале. Слабый свет, его красная глаз во тьме напугал ее до ужаса. Все произошло так неожиданно, что Динарис не сразу смог понять, кто перед ним. Нинель повезло, что тот был уверенным в себе и в своем положении и не убил ее на месте. Он заговорил с ней на всеобщем языке Хаула, который изучил сразу после вступления в должность короля. В библиотеке замка, а книги у демонов делались из кожи неугодных, были истории о Хауле. Демоны собирали их тысячелетиями по маленьким крупицам из вызовов магов и от случайных гостей. Денарис быстро осознал ценность попавшей к нему эльфийской девчонки. Он выуживал из нее информацию о Хауле, и, к счастью для Нинель, она многое знала. Король смог изучить эльфийские и орочи языки, узнать о странах и людях, об эльфах и гномах. Его библиотека с появлением Нинель заметно пополнилась. «Светлокожая сучка!» – прорычал Форт-Ваок. «Положение Денариса с твоим появлением стало еще прочнее!» «Я в этом не виновата!» «Виновата! Денарис сейчас знает больше о вашем мире, знает, зачем ты здесь! Кто тебя послал? Как ты смогла сюда попасть?» Нинель молча лежала под троном. Она сама до сих пор не понимала, что перенесло ее в этот мир и кто это сделал. Она вновь унеслась в воспоминаниях в те далекие дни, когда она еще была в хауле. Покинув Одри Лоун, Нинель почти месяц путешествовала с торговым обозом. Все это время она продолжала скрываться под видом парнишки по имени Найл и успела привыкнуть к походной жизни. Ханек взялся ее опекать и частенько выручал, когда мужчины начинали подозрительно на нее коситься. Купец оказался странным типом и подарил Нинель сабельку. Эльфика так обрадовалась возможности научиться фехтовать, что даже не обратила внимания на столь щедрый жест. Зато после этого Ханек перестал надолго оставлять Нинель наедине с господином Джумлаком. Обоз пересек воющий перевал и спустился в южное предгорье Гномьих гор. По пути купец заходил во все города и деревни, торгуя своим товаром. Только повозки не пустели. Купец заполнял их местными товарами, чтобы потом продать на юге. А воины охраняли обоз от всяких незваных гостей. По дороге им попадались засады. Бойцы сумели прорваться и все еще переживали эти события. Они восхищались эльфом. Такой молодой, но смелый и чуткий. Несколько раз он предупреждал о засадах разбойников и гоблинов. Люди не догадывались, что растения рассказывали эльфу все, что происходит в округе. Сейчас торговый обоз расположился на ночлег, защищенный от ветра ложбинки меж холмов. Нинель сидела возле костра и дожидалась, когда суп в котле закипит, и можно будет бросить в него трав для аромата. Она часто готовила разные вкусности для своих товарищей, которые мало понимали в приправах и восхваляли эльфийскую похлебку, как чудо чудное. Напротив сидели воины и отдыхали от дневного перехода. Они сняли доспехи и достали фляжки с вином. Нинель всегда поражалась, откуда мужики берут столько выпивки. Жалований в пути они получали скудные, а у купца никто бы не осмелился красть. Однако после каждого селения у воинов появлялись новые запасы вина, браги или эля. Неожиданно раздался испуганный крик часового. «Вестник зла! Вестник зла!» Нинель посмотрела на вершину каменистого холма и в свете луны увидела черный силуэт. Мощный конь со всадником на спине беспокойно бил копытом по земле. Невозможно было определить, кто тут всадник. Блахон скрывал его внешность, но даже под балахоном на спине был виден горб. Всадник безмолвно стоял на холме. Охранники обоза схватились за мечи, но никто не решался атаковать черного всадника. Нарел, пусти-ка в него стрелу! попросил Ханок. Как только он это произнес, конь всадника захрапел и нервно затопал мощными копытами. Казалось, он понял, что сейчас произойдет, и через мгновение всадник черной тенью умчался в ночь, скрывшись за холмом. Как только у этой исчез, воины опустили мечи и нервно переглянулись. — Что это было? — спросила Нинель. Люди явно были встревожены, и гул их, напряженных голосов прокатился по лагерю. — Это был вестник зла, — пояснил ханок. Если встретишь его, жди беды. Расскажите мне о нем. С жадностью попросила Нинель. Она обожала истории людского мира не меньше, чем приключения. Черный призрак в ночи. Не о нем ли ходила молва среди людей? О вестнике зла мало что известно. ханок покачал головой. Впервые его видели семь лет назад. Никто не знает, откуда он взялся. Мудрецы думают, что он сильный темный маг. Простые же люди говорят, что он призрак тьмы. О неуловимом вестнике зла ходит куча разных слухов. Пока Ханак говорил, вокруг костра собрались воины. — Да, неуловимый! — подхватил один из них. — Чернее ночи его сердце и помыслы! — Словно призрак в ночи он забирает женщин и детей из деревень, а потом их находят мертвыми! — зловеще произнес второй. — Он появляется по всему хаулу, то тут, то там. Его не пускают в города, но он все равно проникает в них и творит там бесчинство и смерть. У Нинель мурашки пробежали по коже. «Почему же он не напал на нас?» Спросила она. «Он никогда не нападает в открытую, действуя со спины из мрака!» Понизив голос до шепота, ответил тот же воин. «Забирает твою душу и пожирает ее, не позволяя ей устремиться к небесам!» «А я участвовал в охоте навестника!» Сказал черноволосый мужчина. Его звали Айнур, и он любил поболтать о себе однажды королева Мирона-Андольская издала указ поймать вестника зла. Награда была так велика, что мы с товарищами рискнули. В то время слухов о нем было мало, и мы не понимали, на что пошли. Судьба решила преподать нам урок, и по какой-то случайности мы вскоре наткнулись на него. Он шел по дороге, а за ним его конь. Не поверив в свою удачу, мы напали. «Напрасно. Вестник дрался, словно демон. Он метался между нами с невероятной скоростью, орудуя двумя мечами, и мы падали, сраженные его ударами. Я из последних сил отбивался, но тут Вестник отвел мой меч в сторону и, низко присев, выпрыгнул и врезал мне головой в челюсть. В глазах потемнело, и я рухнул на землю». Когда очнул Вестника уже не было. С тех пор прошло много лет, и награда за него выросла втрое. Однако никто еще не смог его поймать. Сколько же он зла принес людям, что за его голову назначили награду? Поразилась Нинель. Трудно сосчитать. Пожал плечами Айнур. Где бы он ни появлялся, туда обязательно приходили орки или гоблины, словно он направлял их. А бывало так, что после его появления деревню выкашивал мор. «Поэтому его и назвали вестник зла, предвестник бед, тьмы и ужаса». «Получается, если мы увидели его, значит ждать нам беды?» Взволнованно спросила Нинель. «Возможно». Коротко ответил ей Ханок, ставший очень сосредоточенным, и тут же обратился с распоряжением. «Надо выставить побольше дозорных, и чтобы никто не спал на дежурстве». Шум в лагере потихоньку затихал. Все устраивались на ночлег. Из Низин выползал плотный белый туман. Вскоре он окутал все вокруг. Одинокие деревья и верхушки каменистых холмов возвышались над молочно-белой долиной. Укутавшись в одеяло, Нинель лежала и прокручивала в голове все, что сказали товарищи. Ее напугали их слова. Но в то же время рассказы были такими увлекательными. Нечто пугающее, темное, враждебное, и она видела это своими глазами. Нинель решила, что завтра обязательно спросит растения об этом вестнике зла. Возможно, они что-то видели и знают. Ночь прошла спокойно, зато днем весь отряд ощущал присутствие темной силы, преследующей их по пятам. Нинель пыталась расспросить растения о том, кто идет за ними, однако те только передавали волнение и страх. Лишь на мгновение Нинель разглядела в образах черная копыта коня, ступившая на траву. К вечеру преследование будто бы исчезло, однако Ханок все равно приказал быть начеку. «Сегодня мы пересекли границу гномьего государства», – рассказывала Эйнур «Завтра мы будем в их единственном наземном городе – Железном. У подножья гор возвели непреступные стены, и кажется, что никто не сможет проникнуть в этот город силой. Гномы специально создали Железный, чтобы можно было спокойно торговать с наземными обитателями». «И перед городом надо быть еще внимательнее» перебил его ханок. «Ведь вестнику зла разрешено ходить по землям гномов». Ниналью удивленно вскинула брови. «Почему?» «Многие хотят узнать это. Только гномы говорят, что это не наше людское дело. Вестнику даже позволено спокойно разгуливать по наземному городу бородатого народа». Болтовня Инура увлекала и чудесным образом успокаивала. Солнце садилось, и обоз остановился на ночлег. Пока люди готовили лагерь, Нина ли решила уединиться. Незаметно для себя самой она отошла довольно далеко в ельник. На мгновение нагнулась, проходя под колючей веткой, а когда выпрямилась, то увидела перед собой черный, бархатный нос коня. Нинель медленно подняла глаза и ахнула. Это был вестник зла. Ни одна веточка не шевельнулась за ним, ни один сучок не треснул под копытами его коня. Он словно призрак появился из ниоткуда. У Нинель волосы встали дыбом, а воздух комком застрял в горле. «Страшно тебе, эльф!» — усмехнул вестник хриплым низким голосом, от которого у Нинель мурашки побежали по коже. «Не бойся. Если бы я хотел тебя убить, то давно убил бы». Голос у него был спокойный и в то же время насмешливый. «Кто ты? Это ты следил за нами весь день?» Нинель старалась говорить спокойно, хотя ее внутри трясло от ужаса. Она медленно начала отступать. «Все может быть». «Ты желаешь нам зла?» Из глубины тьмы, клубящейся под капюшоном, послышался иронический смешок. «Проваливай отсюда! Не хватало, чтобы тебя потеряли в лагере и отправились искать. Не хочется встречаться с этими мерзкими людишками». Нинель услышала в его голосе нотку презрения. Тут же ее начало окутывать темной энергией, словно незримый вязкий туман. Нинель начала задыхаться, голова закружилась, и она схватилась за ближайшую ветку, чтобы не упасть. «Тише!» – зашипел вестник зла. «Не надо!» В голове начало проясняться. Тьма исчезла. Нинель услышала, как конь переступил с ноги на ногу и встревоженно захрапел. Она пыталась отступить в лес, убежать из этого места, только ноги не слушались. Разум уже был чист, но тело еще находилось под влиянием темной энергии. «Это пройдет», — произнес Вестник зла, словно понимая ее состояние. «Что тебе надо?» — спросила Нинель, пытаясь совладать с непослушным телом. Она продолжила отступать, покачиваясь из стороны в сторону и цепляясь руками за ветки и деревья, чтобы не упасть. Вестник молчал, конь сделал шаг в ее сторону. «Тише, не надо», — опять спокойно произнес Всадник. Нинель всем нутром почувствовала на себе его взгляд. И тут она поняла, что каким-то образом улавливает его эмоции и состояние. И это поразило и напугало еще больше. В нем не было ни капли ненависти, только любопытство и... сочувствие. Нинель удивленно подняла взгляд на Вестника Зла. Ее глаза смотрели прямо в глубину тьмы под капюшоном. Нинель почувствовала его ответное удивление и смущение. «Что? Смущение?» И тут же все прошло, словно оборвалась незримая нить, связывающая ее с этим существом в балахоне. «Увидимся, когда у тебя будут неприятности», — холодным голосом сказал Вестник Зла, развернул коня и бесшумно скрылся в осеннем лесу. Нинель вернулась в лагерь, разбитая и ошарашенная, руки до сих пор тряслись от прикосновения темной энергии. В голове роились вопросы. «Откуда взялся Вестник Зла? Кто он такой?» почему он не тронул ее, и что это за чувство она уловила. Нинель не знала, где найти ответы, и ее взгляд упал на Айнура. Она очнулась от дум и направилась к нему. нарыл я тебя обыскался! Ты где был? Ну-ка, пошли, поможешь мне!» Накинулся на нее мужчина. Он схватил ее за рукав и потащил к лошадям. Айнур беспрестанно тараторил, обвиняя Нинель в лень и от работы. Она пыталась вставить слово, но он постоянно перебивал. Эйнур перечислил всю работу, которую надо сделать до отбоя, и Нинель обреченно поморщилась. «И подай ужин господину Джумлаку», — приказал напоследок Эйнур. «Он любит, когда ты его обслуживаешь». «Но я видел...» «Никаких «но», — крикнул Эйнур, уходя к костру. Нинель закусила губу. «Что ей довесить не козла? У нее куча работы, еще и купца обслужить надо. Вот пристал толстый дядька». Только когда весь лагерь погрузился в сон, Нинель смогла обдумать произошедшее в ельнике. Встреча с вестником зла воспринималась сейчас словно сон. От страха перед темным всадником остались лишь воспоминания. Нинель начала сомневаться в том, что она смогла уловить эмоции вестника. Возможно, это были ее собственные эмоции. Но нет, Нинель все же припоминала, что тряслась от ужаса, вряд ли почувствовала бы смущение. И самое загадочное – это тьма. Минель четко помнила липкую и темную энергию, окутавшую ее. Что это было? Вестник вел себя странно и пугающе. Что же ему было нужно? Он был так близко к ней и сказал, что они увидятся, когда у нее будут неприятности. Это было предупреждение или угроза? Утром небо покрылось толстым слоем серых облаков, не пропускающих солнечные лучи. Начинался сумрачный холодный день. Нина не радовалась этому, но понимала, что дождь – это неотъемлемая часть природы, и смиренно ждала промозглой погоды. Только дождь не начинался, облака все так же тащились по небу, тяжелые, малоподвижные. Птицы обгоняли небесную серость, тревожно кричали и стаей кружились над лесом. Купец только и ворчал из своей повозки. «Это все вестник! Это все вестник! И что это птицы там высмотрели? Неспроста они там кружат! О, неспроста!» Дорога уходила в лес с кружащими над ним птицами. Воины держались за оружие. Этот лесок частенько посещали разбойники. Обоз въехал под кроны, птицы смолкли, лишь ветер шумел иголками сосен. Вдруг со всех сторон раздалось низкое гудение, и в обоз полетели арбалетные стрелы. Кони, запряженные в повозку, где сидела Нинель, рванули в сторону. Эльфика кувырком полетела на землю, скотилась с дороги в темный овраг и стукнулась головой о корни. Пытаясь унять звон в ушах, Нинель начала подниматься. Она слышала звона оружия и удаляющиеся крики людей. Она понимала, что они спасаются бегством, но не могла позвать на помощь. Нинель споткнулась и упала. Она тяжело дышала, в глазах двоилась, и что-то теплое текло по шее. Она поднялась на четвереньки и увидела, как перед ней встали огромные кожаные сапоги. Внутри все похолодело. Нинель нашла в себе смелость поднять глаза. Перед ней стояли орки и радостно скалили клыкастые рты. Эльфийка встала на колени и достала саблю. Она будет защищаться до последнего. И тут вспышка света пронзила пространство вокруг. Нинель пришлось зажмуриться, и в этот миг что-то мягкое ударило в спину. Воздух изменился, мгновенно став удушающим и сухим, обжигающим роты и легкие. Ниналь в ужасе открыла глаза, но вокруг была лишь тьма. «Опять не то!» С досады воскликнул Карик, баюкая обожженную руку. Уже в который раз зелье, приготовленное учеником мага, имело совершенно другое свойство. И хотя Карик все делал по записям, нужное зелье снова и снова не получалось. То ли записи были неверные, то ли не хватало терпения. Отставив догорать на столе свое домашнее задание, Карик пошел обедать. Нагоняй, который он получит от учителя, не страшил. Главное – успеть поесть. Пробегая мимо тайной комнаты учителя, Карик увидел ключ в замочной скважине. Не в силах побороть зуд в руках и любопытство, мальчишка приоткрыл дверь и прошмыгнул внутрь. Он увидел стеллажи с книгами и кучу вещей непонятного назначения. На столе светился изнутри хрустальный шар величиной с голову. Рядом лежала раскрытая старая книга, которая при приближении карика грозно зашуршала страницами. Нерадивый ученик заглянул в шар. Розовый туман заколубился перед глазами, в носу защипала, и карик неожиданно оглушительно чихнул. Огонек свечи, стоявший на столе, метнулся в сторону шара и поджег взлетевшую со страниц книги пыль. В тот же миг ослепительная вспышка пронзила комнату. Когда через пару минут карик Карику вернулось зрение, он обнаружил прожженную штору и пробитое оконное стекло. Мальчишка бросился к окну и увидел удаляющийся шар света, который упал в ближайшем леске и взорвался яркой вспышкой. Увидев впоследствии Чиха, Карик выбежал из комнаты, надеясь, что учитель не узнает о его проделке. Бедный мальчик даже не подозревал, что из-за этого совершенно случайного стечения обстоятельств он отдал часть души магическому заклинанию. В жизненной энергии Карика образовалась пустота, которая в скором времени разрушит его суть, превратив в обезображенное безумное существо, повергающее в хаос все вокруг. Учителя даст свою жизнь, чтобы похоронить это существо под обломками своей башни, вместе с множеством книг, манускриптов, артефактов и великими знаниями прошлого. Нинель сидела в небольшой нише, которая служила ей домом, и хмуро смотрела на труп тенистой твари, похожей на огромную мокрицу. Он валялся у входа, и из распоротого брюха вытекала яркая оранжевая жижа. Несколько минут назад этот монстр пытался заползти в домик эльфики, за что поплатился. Нинель положила саблю рядом и подтянула к себе мешок. С ним она появилась в сахане, и, к счастью, он остался в ее распоряжении. Она извлекла из него сшитые листы бумаги. От времени они потрепались по краям и немного измялись, но надежная нить скрепляла их, не давая разлететься на отдельные фрагменты. Нинель с болью в сердце перелистывала странички, вчитываясь в каждое слово. Год за годом это было единственным напоминанием о прошлой беззаботной жизни. Конспект занятия по истории, с которым она покинула Адрилоун. Нинель провела пальцем по рисунку в конце конспекта, и на мгновение ее лицо посетила улыбка. Однако потом она вспомнила, что никогда не вернется в хаул. Отчаяние тугим комом встало в горле. Нинель сглатывала, часто дышала, но не смогла унять боль, и та вырвалась наружу громким криком. Секундная слабость, и вот Нинель уже снова молча смотрит на выход. «Главное выжить!»